Второе. Средства планирования времени. Органайзеры, списки и тому подобное. Есть несколько средств, с помощью которых вы сможете управлять временем, стать организованными и эффективными. Первое. Органайзер, в который вы будете записывать все планы относительно всех аспектов вашей жизнедеятельности, не упуская ни одной детали. Заведите ежедневник, в котором вы можете планировать дела на неделе, месяцы или даже на год вперед. Конечно, каждый день на неделе должен быть прописан детально. В вашем блокноте должно быть место, куда вы будете записывать цели, задачи и средства их выполнения. Этот ежедневник должен стать центральным элементом вашей системы планирования. Глядя на главные и второстепенные цели, вы сможете распределять дела на ближайшие дни, недели, месяцы. Следующее, что вам потребуется, это календарь, глядя на который, вы сможете оценить, каким временем располагаете и расписать задачи на ближайшие недели или месяц. В идеале, вы должны определить точный день для выполнения определенной задачи из общего списка. Следующий элемент системы планирования – список задач на день. Возможно, это самое важное средство организации времени. Алан Лайкин, специалист по управлению временем, говорит, что каждый деловой человек или успешный руководитель, которого он встречал, имеет список дел, которые он намеревается сделать за определенный день. Он также указал, что люди, которые работают неэффективно, которым постоянно не хватает времени, потому что они буквально вязнут в неотложных делах, не планируют свою деятельность и даже не пытаются начать. В вашем списке на день вы должны записывать все, что планируете выполнить в течение дня. Мой опыт показал, что если вы еще не используете список, то начав его составлять, вы повысите свою эффективность на 25% уже в первый день. Используя ежедневный план, вы можете превратить хаос в порядок гораздо быстрее, чем если бы пользовались другим средством. В любой момент, когда вы чувствуете, что перегружены работой, прервитесь и составьте список дел, которые вам нужно сделать. Уже сам процесс организации задач на бумаге даст вам чувство контроля над происходящим. Понятно, что в течение дня всегда появляются новые дела. Всегда есть телефонные звонки, на которые нужно ответить. Есть письма, которые нужно обработать. В любом случае, как только появляется что-то новое, заносите его в список. Какое-то дело, кажущееся вам чрезвычайно важным, не дающее вам покоя, может приобрести другой вид, когда вы занесете его в список. То, что представлено в письменном виде в ряду с остальными задачами, часто перестает казаться таким уж важным, каким вы его представляете в уме. Следующий шаг. Вы должны привести в порядок сам список дел на день. Для этого вам нужно разделить все дела на две группы – срочные и важные. Помните, что срочное не всегда обозначает важное и наоборот. Конечно, есть дела одновременно срочные и важные. Они словно давят на вас, потому что невыполнение их будет иметь для вас негативные последствия. Поэтому присвойте всем делам значки А, Б, В, Г и так далее, как мы делали ранее. А. Самые важные, которые вы обязаны выполнить. Б. Важные, которые вам следует выполнить. В. Неплохо бы выполнить, но не столь важно. Г. Можно поручить кому-то. Д. Ненужное дело. Просмотрите весь список и спросите себя, какие из двух дел важнее всех остальных вместе взятых. С этого вы и начинаете действовать. Заставьте себя составлять такую программу на день. Она будет для вас картой, указывающей, как лучшим способом пройти от утра до вечера. Список – это указатель того, что вы должны сделать и того, что более важно или менее важно выполнить. Не приступайте к работе, пока не составите такой список и не определите значимость какого-либо дела по сравнению со всеми остальными. Еще одно средство самоорганизации – использование системы 45 файлов. Это папка с файлами, которая позволит вам планировать дела на 2 года вперед. Папка содержит 45 файлов, которые распределены следующим образом. 31 файл пронумерован с 1 до 31. Они предназначены для того, чтобы записывать дела на каждый день месяца. 12 файлов предназначены для планирования дел по месяцам. Два файла для записи дел на последующие два года. Я сам использую подобную папку и могу с уверенностью утверждать, что этот метод очень эффективен. Воспользоваться им несложно, потому что папки на 45 файлов можно найти в любом магазине канцтоваров.